Глава третья. Артиллерия. Разговоры. А я как увидел, что головы так аккуратно, редком на бруствере стоят, меня и того вырвало. Я же сразу сказал, матерый. Головы отрезают, чтоб покойники мертвиями не встали. Видать, привычка у человека такая. Сразу все правильно делать, но потом не оставлять. У человека... Он зверь. В одиночку два поста ножом вырезал, а к нам вернулся спокойно и будто отлить сходил. Это вы, молодые, с закрытыми глазами на врага бежите, храбрость показываете. Настоящий храбрец сначала все обдумает, взвесит, лишь потом в бой идет. Он нам что сказал? Ребятушки, главное, пока не вернусь, никуда не лезьте. Услышите тревогу, сразу уходите. До утра не вернусь, Тоже уходите. Я один вывернусь, а вы просто так поляжете. Правильно сказал. Мы бы все там прилегли. Вот он сам службу и исполнил. А мы-то ему зачем нужны были? Эх, молодой ты жизни не знаешь. Господин человек обстоятельный. Трофеями интересуется. Дело лично закончил, а нас взял подмагнуть чтобы повозки побыстрее проехали. Инфантеры пришли по. у нас все имущество уже собрано. треть корония отойдет треть гарнизону, а треть его милости. А коли чужие войска трофеи приберут гарнизон получает фигу с маслом, а с господином бароном поделится или нет и чем поделится одни боги ведают. Так мы что-то получим а то каждый в соответствии со своим рангом, Сколько положено ему по званию, долю получит. Продадут интенданты имущества и в жалование трофейное выдадут. Я так смекаю, нам двойная доля положена. Это ж приличные деньги выйдут. Говорю уже его милость человек обстоятельный. Ни себя, ни своих людей не забывает. И вы знаете, господа, что мне понравилось? Подохожу к нему, спрашиваю приказа, а он... Ваш гарнизон вы и командуете. Я здесь так, на камушке сижу. Да, с шефом нам повезло. И из интендантских выбил все, что последние года просили. И как узнал о войне, сразу бой рванул. Прапорщик, но ну нельзя же быть таким наивным. Как узнал. А гвардейский полк с ним случайно пришел, да? Инфантеры, тяжелая пехота, которые сразу позицию заняли. Знал он, знал, специально послали. Просто монстр, понимаешь? Для особых дел, небось, такого берегут. Признаюсь, как награды увидел, несколько засомневался. Теперь понимаю, за что в такие года столько понавешали. Меня тоже сомнения огладали. Я егерям шепнул, если что, уходите. Наше дело оборона. А оно вон как вышло. Один, ножом, чуть не взвод вырезал. А ведь правильно сказал, что сразу действовать надо. Как узнали бы на той стороне про подошедший полк, наверняка щиты подняли бы и держали их постоянно. Они, как обычно, заряд экономили, поднимали лишь по тревоге. Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Опять же трофеи. В карман, знаете ли, всем неплохо упадет. Бронза нынче в цене, а мы и порох, и прочее снаряжение вывезли... «Награды будут? Или хоть ленточку за компанию дадут?» «Прапорщик, но ну вы правы, как ребенок. Победную реляцию я отправил сразу, только телеги вниз поехали. Товар надо показывать лицом, а не ждать. Вдруг заметят». «Подвиги шеф-коменданта, понятно, описал, но и про нас не забыл. Кстати, на приведение территории в порядок всех выгнали». «Барон не зря посоветовал. Раз говорит, значит, знает, что приедут». «Ваше Королевское Высочество, первая победа. Без потерь захвачено шесть бомбард с припасами. Титулярный камергер Тихий лично возглавил вылазку. Всех убил». «Ваше Королевское Высочество, вам уже доложили?» «Нет, ничего не докладывали. Просто я знаю Тихого. Шельмец, понимаешь? Говорю же, его хоть на улицу не выпускай, всех уничтожит «В этот раз скольких?» Больше взвода с егерями взял в ножи. Казарму огнем спалил. Там больше роты было. Я так и знал. Вернется — задам ему. Но в газетах пусть про подвиг напишут. В армейских частях прокламации с описанием боя раздайте. Бомбарды для поднятия боевого духа поставьте в парке. Пусть публика смотрит. Тихого наградить? Наградить непременно надо» его и отличившихся бойцов его гарнизона. Как и чем, пусть решает Торрен со своими генералами. Он военными делами ведает, а не я. И что ты теперь прикажешь делать, а? Ну, говори, не молчи. Как там вещал? Они побоятся и ни за что не полезут в огневой мешок. Точно, не полезли. Себе забрали. Ты все годы меня отговаривал мириться. Теперь какой совет дашь? «Надо просить перемирие ваша милость. Тем временем морем послать эмиссаров и нанять полк». «Угу. Я тебя услышал. Сколько у вас денег в казне? На неделю найма хватит?» «Я думал про ваши средства». «Ты не путай личный кошель с общим. Бюджетом вы командовали, мне лишь отчет показывали. А свою долю я сам приумножал. По укладу четко прописано «это разные деньги». «Ваша милость, Все сей тяжкий для отчизны час я и весь комитет призываем вас пойти на жертвы, а вы сами как? Тоже раскошелитесь? Или только я?» «Мы готовы внести свою лепту?» «Отлично, именно это я и хотел услышать. Господа члены комитета, вы готовы вместе со мной пожертвовать самым дорогим?» «Отлично, просто замечательно» миша все готово, ваша милость. Благодарю, Мишо. Господа, я жертвую самым дорогим, точнее, самым дорогостоящим, что у меня есть. Вами. миша приступайте. Это невозможно, за границей вас осудят. А мне плевать. По укладу вы отвечаете за все. Вот и отвечайте. Вашими головами я откуплюсь от Хаора. Неприятно, конечно, зато будет основание уклад отменить. Я больше двадцати лет ждал этого момента, и слава богам дождался. Вы думали, я глупый скупердей? Нет, я умный и терпеливый. Зачем свои деньги в заводы и шахты вкладывать? Особенно, когда их нет. Нашлись жадные простолюдины, раскошелились, подняли доходы моего баронства». Однако настала пора себе власть возвращать. «Так и пиши. Шеф-комендант, титулярный камергер, разных орденов кавалер, а в особенности солдатской звезды за храбрость, барон Тихий с мечом в руке возглавил вылазку взвода егерей, во время которой уничтожено и рассеяно до роты наступающего противника». «Рота в казарме была». «Правильно». Пиши дальше. Огнем крепостной артиллерии совместно с магическими атаками волшебников был разрушен неприятельский форт с гарнизоном численностью до полка. Вроде меньше было. Эки ты придира. Взвод меньше роты? Да. Рота меньше полка? Да. Ну, мы именно так и написали до роты и до полка. Кто их вообще считал? Может, врагов и больше было. «Продолжаем. Шесть осадных орудий типа бомбарда были захвачены в качестве трофеев и в ближайшие дни будут доставлены в столицу. С нашей стороны потери незначительные. Писать потерь нет, нельзя. Никто не поверит». Башня. «Не успел вернуться в башню, как Мифда меня кормить стала. Золотая женщина. Знает, что мужчине после боя надо вкусно пожрать». Я получил резиденцию на 39-м этаже. Слуги заняли 38-й. На 40-м расположилась Эля с сундуками. 37-й этаж сделали чем-то средним между приемной, парадной, столовой и совещательным залом. Эти этажи соединены лестницами, а если что, Эля поработает для слуг лифтером. Мебель сюда набрали сбору по сосенке, но обещают со временем заменить на мебельный гарнитур. Запас маны уже почти полностью восстановился Позвал девчонку, пока есть время, дай, думаю, полечу Для порядка мифду присмотреть посадил Девка просто людинка, но вдруг разговоры пойдут Оно не ей, ни мне не надо Хоть залечил лицо и шею, рытвен осталось очень много Заголил девчонку до пояса Она стесняется, но старается виду не показать Усыпил, начинаю выглаживать. Чувствую, силы трачу чуть не в половину меньше, чем когда в столице ее же лечил. Выгладил до пояса, пока не устал. И контроль возрос, и что делать, будто кто-то подсказывает. А на груди чуть-чуть припекает. Да так приятно, так ласково. Глянул, родовой амулет пробудился. По оборосткам зеленоватые всполохи мельтешат. Сам он уже не куском окаменевшей деревяшки смотрится, а скорее обломком свежей ветки, утонувшей в янтаре или цветном стекле. Видать, заряжается. Осмотрел взором? Точно. Амулет ману в себя закачивает. Что аура у него ярче моей? Ладно, яркость ауры Архимага превзойдена. Правда, очень узкий спектр. Только школа жизни. «Еще одна понял. Снять его с себя не смогу. Бищева вроде чуть-чуть укоротилась, а голова уже не пролезает. Думаю, и магия не позволит». «Тут и отдохнуть бы не грех, да дел полно. Например, надо сундуки осмотреть. Понять, что мне подарили. Опять же его королевское высочество, принц Торон, упоминал что-то про тысячу дукатов в сундуке под номером 10. Взял кидора, поднялся наверх и начал смотреть описи. Кошеля не было в списке, однако в сундуке он сразу нашелся. камердинер заботливо и нежно, как малое дитя, принял его, бормоча под нос свой глазок-смотрок. И денежки они счет любят. Расстелил на плоской крышке ближайшего сундука огромный клетчатый носовой платок. Затем пальцы замелькали в быстром танце ритмочечетке, отсчитывая и раскладывая столбиками монеты. «Петюнчики, 200 штук, ваша милость», — доложил Казначей. «Прикажете прибрать?» «Конечно, кидр, прибери». «Слушаюсь», — изрек, кажется, уже себе. «Подальше положишь, поближе возьмешь». На сей высокой ноте слуга величественно покинул этаж. Дал команду Эля спросить хоть какую мебель, если она еще осталась, и подготовить к работе алхимическую лабораторию. Девушка слегка покраснела и поинтересовалась. «Стах, а можно Гедера привлечь?» «Можно, наверное. А это кто?» «Старший помажеской части в крепости. Он мне еще обещал рассказать, как с магическими устройствами башни управляться». Тогда точно можно. Я уже успел забыть, как его зовут. Хотя да, он мне действительно представлялся. Солдат тоже попроси. Не самой же тяжести ворочить Главное достоинство руководителей — можно самому ничего не делать. Вот и я. Задание я роздал. Можно заняться чем-нибудь для души. Спросил гимнастический костюм, переоделся, вышел на крышу. Лепота... Душа поет, купаясь в мощи источника. Начал с разминки, потом выполнил малый комплекс. На большой нет лишних четырех часов. Как закончил, зрителей увидел. Вестовой из гвардейцев-инфантеров отрапортовал и подал конверт. В нем письмо. Барон Загорский предлагает перемирие и просит встречи. Ждет ответа завтра в полдень. Что делать, не знаю совсем. Главное, ни комендант гарнизона, ни кто другой из рядом находящихся должностных лиц ничего посоветовать не смогут. Не наш это уровень. Отпускаю Вестового и срочно пишу письма. Первое – каллиграфическое, готиком, лично для его милости. Второе и третье – тоже готиком, но попроще. Генерал-аншефу и канцлеру. Не лично, в канцелярию, однако с грифом крайне срочно. Четвертое письмо почерком в стиле Ронда Сюзерену. Она должна знать, что в ее герцогстве творится. Другие записки мог бы и не писать. Всех своих непосредственных начальников оповестил Но как не известить о возможных трофеях хорошего человека Обертсалмейстера? Он мне кабинет во дворце выхлопотал. Вдруг информация ему пригодится. «Найджел — возможный тесть. Герцог — волшебник, прекрасный собеседник. Раз он писал в письме о фракции, значит, какая-то шишка в гильдии. Может, ему тоже будет интересно». Последнее письмо начертал скоропищу в свою контору-секретарю. «Почему я сам все делаю, если у меня в подчинении чиновники есть? Пусть берет и в лампе и срочно едет сюда. Форма одежды парадная». Командировочные расходы отнести на ежемесячный фонд. Подумал, прикинул и приписал. При нужде для срочности разрешаю поправить парадную форму из средств представительского фонда. Сам знаю, жирным будет. Ну да ладно. Евлампий точно парадного мундира не имеет. А для переговоров надо иметь вид не только первым лицам, но даже рядовым. Спустился. Тут как раз комендант подходит. «Отправили гонцов в столицу. Шестерых. Много? Нет, дабы соблюсти приличие Дальше больше. От нас хоть десяток бойцов с свиту выделить надо. Чай не гвардейская инфантерия позицию взяла, а наш гарнизон от славного горно-пехотного зеленоземского полка. Им мундир поправить надо. Решили убить сразу двух зайцев». Взять отличившихся, ходивших со мной над дело егерей. И им награда — новые мундиры. И, коли спросят, сразу героев предъявить сможем. Еще забота. Начальники понаедут. Хоть стакан вина им налить надо будет. И хлеба кусок закусить. Я выдал денег. Комендант отправил городок повозку за припасами. Команда с Мивдой во главе начала готовиться к организации пафосных перекусов. За разговорами прошлись по мосту до спуска в форт. Дела кипят. Солдат работает раза в два-три больше, чем вчера ходила за трофеями. Оказывается, комендант попросил в полку помощи. Дали две роты, чтобы всю дорогу от портала до части облагородить. «Понятно, сказали, будешь должен». Намек на то, что и они хотят поучаствовать в распределении трофеев. Обочина от форта до моста осыпана песочком. Каменная скала с другой стороны дороги огорожена столбиками. Они покрашены извездкой, однако рядом с началом подъема площадка. Обычно на ней телеги ждут своей очереди проехать. Там нехорошо. Рытвины, колдобины. Непорядок, одним словом. «Разровнять и засыпать песком?» Долго, да и весь доступный песок по обочинам разбросали. Посоветовал где-нибудь в стороне от взглядов начальства нарезать «Дёрну» и укрыть им площадку. Чтобы «Дёрн» хорошо смотрелся, его стоит обильно полить, а лучше слегка подкрасить зелёной краской. Вы знаете, комендант посмотрел на меня с большим уважением. Сказал, «Уж на что столько лет офицером служит?» А до такого сам не додумался бы. Тина. Очередной взгляд в зеркало... Очередной взгляд... Очередной взгляд в зеркало не добавил новых подробностей. Черные волосы вьются кудряшками. Пожалуй, это самое выигрышное, что есть во внешности. Нос чуть-чуть великоват и... Нет, глаза тоже красивые. карие и самую капельку с поволокой. Губы слишком узкие, зубы вообще никуда не годятся. Папа сказал про них, как миндаль. И был прав, ровные, красивой формы, но желтые. Ладно, желтоватые. Скулы высокие и какие-то костистые. А все вместе смотрится, совсем никак не смотрится. Грудь вообще почти мальчишеча. Чем прикажете Стаха прельщать? После посещения завода отец только о тихом и говорил. Умный, знающий, разбирается в технике. Слышать такие слова от человека, считающего большинство окружающих тупицами, было даже как-то странно. «Родишь двоих сыновей», — вдруг потребовал отец. «Одного сделаю наследником завода, другой будет вести в поместье образцовое хозяйство на паровых машинах. И по всему баронству проведем железную дорогу. Для начала ин индустриализации достаточно». Раньше девушка согласилась бы с папой. Но сейчас в голову стали приходить разные вопросы. Кому вообще нужна эта индустриализация? Почему именно она должна рожать детей совсем незнакомому постороннему мужчине, причем обязательно двоих сыновей? Вдруг этот мужчина имеет свои планы на ее мальчиков? А если будут девочки и вообще? Тина не хотела замуж за дворянина. Впрочем, за простолюдина тоже. Тем более не хотелось в конкубины. Мечталось о высоких и чистых отношениях, без грязных постельных подробностей. Например, чтобы каждое утро на тумбочке около кровати обнаруживались цветы. Лилии. Можно простые васильки. Или сидеть, крепко сжав поручень в лодке, а он напротив. Гребет и так на нее смотрит. Не пойдет она за тихого. «Принц, вы что мне принесли? Сами-то читали, а?» «Я вот читаю и смеюсь. Смеюсь и читаю. Титулярный камергер возглавил атаку взвода егерей. Вам самим не смешно исправить?» «Восьмой класс?» Из осажденной цитадели была сделана вылазка полу... Нет, мало. Рота егерей, возглавляемая лично секунд-майором Тихим были прорваны укрепленные позиции противника, что заставило отступить до баталь... Нет, много. до Двух род противника. Ваше королевское высочество, извольте заметить, что чин не... Молчать! С Лагозом я сам договорюсь. За вылазку секунд майору была пожалована солдатская медаль за штурм и сделан строгий выговор. Ибо по должности он должен не ходить в атаку, но обязан находиться при штабе. Однако из-за младости юноши начальство простило ему эту горячность. И медаль, и выговор я ему лично обеспечу. Забыл, Шельма зачем посылали. Военный совет. На обеде, скорее ужине, куда меня пригласили офицеры полка, молоденький только после училища прапорщик пытался выяснить, как я заработал солдатскую храбрость. Что я мог ему ответить? Объяснил. Случайно оказался в нужном месте и сделал, что был должен. Больше по службе сказать ничего не могу. Тогда он поинтересовался золотым оружием. Сказал честно, анекдотом. Ко мне в лес с тесаком, а у меня оружия под рукой не было. Так я его ночным горшком убил. Вот государь и прислал, чтобы всегда под рукой было. Тут парень загрустил. — Эх, — говорит, — а у меня самый героический случай произошел, когда от мужа одной любезной особы через окно выпрыгнул. — Это когда тебя крапивой высекли? — ехидно поинтересовался поручик постарше. — Нет, и не высекли, только хотели. Я сбежал. — А разве мог бы позволить служанкам себя сечь? Я просто окно перепутал и не туда залез. Хотел горничной, а попал к прачкам. «Скучно у нас в гарнизоне. Никаких развлечений нет. Только пьем». «На тигров охотитесь? Или устраиваете забег на дистанцию?» Офицеры переглянулись. Начальник гарнизона спросил «Тигры — это как?» «Ну, игра такая. Старая офицерская. Все офицеры объявляются охотниками и садятся за стол. Во главе — командир. Всем наливают». Обычная красная сладкая, но это не принципиально, можно договориться. Командир командует, тигры идут. Тогда все офицеры выпивают и сразу прячутся под стол. При команде тигры ушли, вылезают и садятся по местам. Дальше наливают и повторяют. Тот, кто не может вылезти из-под стола, считается убитым и в охоте больше не участвует. Если убит командир, командует следующий старший по званию. Побеждает последний оставшийся в живых. Самый стойкий охотник. Можно сильно усложнить задачу. Каждый должен проползти под столом его полную длину. Но тогда скатерть должна доставать до пола». а «Да, потрясенно выдохнул прапорщик. «Гвардия!» — завистливо отметил капитан. «А на дистанцию как?» «Тут покрепче напитки требуется. Берутся одинаковые емкости, по соглашению или какие есть. Стопки, рюмки, бокалы – не суть важно. Главное – одинаковые. Ставятся в линию, на стол или скамейку. Количество линий по числу участвующих в забеге. По команде «Стройся» участники занимают места. Затем одновременно по команде выпивают первую. Дальше пьют без команды, по своему усмотрению. Побеждает первый, дошедший до финиша. Некоторые вначале сразу идут на скорость, но такие обычно скоро выдыхаются и сходят с дистанции. Другие предпочитают под барабанный бой, скажем, пьют на каждый шестой удар. Много есть стратегий и тактик. Люди же все разные, каждый под себя систему ищет. Опять же, дистанцию можно делать с гандикапом, у сильного участника первую больше емкости поставить. Или бежать с препятствиями, каждую десятую делать двойной. Здесь, знаете ли, широкий простор для воображения организаторов. Офицеры потрясенно молчали. Вот живут же люди, высказал общее мнение поручик помоложе. Еще как-то можно? Почему нет? Вы в шашки играете? Прекрасная игра. Для уравнения шансов можно вместо фишек ставить стопки двух цветов. Съел шашку противника, выпил стопку. Выигравший играют между собою тур за туром, пока не определится победитель. Тут тоже крепкие напитки используют, но не возбраняется закуска. Турнир все-таки. А с дамами как-то играют? Слегка зардевшись, уточнил подпоручик, подкручивая тонкий черный ус. Конечно, нет. С актрисочками разве бывает? Бутылочку. Все офицеры гарнизона напряженно, затаив дыхание, ждут продолжения. Компания садится за круглый стол. Тут лучше брать игристая. Бабахают пробкой в потолок. Женщины, как положено, слегка ахают и легонько взвизгивают. Вино разливают по бокалам. Выпивают. Пустую бутылку раскручивают по очереди, после каждого тоста. Кто первым будет крутить, решают заранее. Бутылка крутится, крутится... Когда остановится, выясняют, на кого указывает, на кого глядит донышко, загадывает желание, на кого смотрит горлышко — исполняет. Женщинам перед этим положено целовать ручку. Ну и рассаживаться надо, понятно как. Ну вы затейник, барон. Сразу видно столичное воспитание, дворцовый лоск. А главное, так галантно, так изысканно. И не говорите. После завершения кампании непременно надо будет попробовать. Непременно. Актрисочек выпишем? Зачем? Местных найдем. Мы горно-пехотный зеленоземский полк. При виде нашего мундира все бегут. Противник от нас, красотки, к нам. Не хочу хвастать, но у меня в имени есть забудик. Настоечки, наливочки и ликерчики курица. — Слышали, слышали, господин барон. Только нам редко перепадает. Их вывозят не по реке Так я распоряжусь своему управляющему прислать попробовать. — Будем рады, господин барон. И уж точно не откажемся. Правда, господа? — Я тут еще думаю, среди гарнизона много семейных. А есть и офицеры в поиске невесты. Быть может, мне по поводу возведения после выздоровления государя, конечно, стоит устроить балл? Достойных людей пригласить. Можно с дочками. Среди нас благородных не так много. Я для всех гарнизонных предлагаю, а не только для дворян. Полковые балы раз или два в год устраивают, а мы чем хуже? Идея офицерам очень понравилась. Список приглашенных приставит мне на утверждение. Заодно познакомлюсь со своими подданными из значимых. Снабжение. Поздно вечером долечил девчонку. Рытвина от язв совсем не стала. Мелкая, немного тощая, но, извините, задницы сразу крутить начала. Когда была рыбой, стеснялась. Вылечил, мигом себя красавицей почувствовала. Гнать ее надо. Домой. Тут у меня гарнизон, мужиков полно, женщин мало. Она мигом проблемы на свою э, шею найдет. А гонять гарнизонных бесполезно. Как классик сказал про военных, солдаты те же дети, только хрен больше и меч настоящий. Им про девок ничего не объяснишь. Ночь прошла спокойно. Сидел, делал баночки для кремов. Верено же. Заклинания говорят творятся не как целительство, улучшений нет. Но оно и понятно, амулет только школу жизни усиливает. Да грех жаловаться, и так здорово. Я не успеваю опустошить свой запас, мана быстро восстанавливается. Эля с Гедером на том же этаже разобрали лабораторию. Мебель реквизировали на время, где-то в гарнизоне. Сундуки с алхимической посудой, приборами и реагентами выложили в первую очередь. Понятно, что подборка значительно лучше и качественнее, чем у меня в аптеке. Кое-чем я даже пользоваться не представляю как. Специализированные установки. Надо выяснять, для чего их применяли. Башенный отшельник чувствуется грамотный волшебник, но дальше трех шагов от молодой женщины не отходил. Медом ему там что ли намазано. Эля тоже не замечала, когда он, помогая, то чуть ее ладонь в своей руке задержит, то, принимая груз, слегка приобнимет. Мне что, их гонять? Надо будет маме написать или сразу Симону. Отрезана от рода, конечно, она отрезана. Но стучит аусхансалом как не всякий дятель умеет. Даром, что всю жизнь проводит на дереве в поисках жучков под корой. Часа в три ночи прискакал загнанный фельдкурьер. Думаете, распоряжение по соседнему баронству привез? Нет. Сообщение от ее светлости великой герцогини Селестрии об отмене розового балла. В столь тяжкий час, когда его величество борется с недугом и так далее. Я, собственно, раньше понял, что бала не будет. К письму приложена крайне лестная записочка с просьбой выслушать и по возможности помочь одной знакомой. Но ни в коем случае не интересоваться ее именем и происхождением. Я бы и так не отказался, но к письму была приложена женская заколка с огромным чистым, насыщенным, чуть не светящимся желтым цитрином. Делать нечего, надо соглашаться. Тем более, что аванс уже выдали. Именем пациентки велели не интересоваться. А у кого из высшей знати родовой камень цитрин, узнать я точно никак не сумею. Написал ответную записку в крайне почтительном стиле, согласился принять ее знакомую. Естественно, инкогнито будет сохранено. И, понятно, жду в любое удобное для пациентки время. Герцогиня, конечно, писала весьма ласково, но отвечать ей лучше формально. Во-первых, непонятно, кто кроме нее будет читать письмо. Во-вторых, женщины переменчивы, высшие особы сильно переменчивы, но особенно переменчивы женщины в определенном возрасте. Сегодня я ей хорош, а завтра обидится за дерзость. Лучше держать безопасную дистанцию. Пока писал письмо, фельдкурьер поел, отдохнул и на свежих лошадях ринулся в обратный путь. Однако сразу приехала обоз. Подняли солдаты, те посреди ночи начали разгружать повозки. утра было подождать нельзя. Оказалось, нельзя. Кавалерийский полк уже начали перебрасывать через портал. Утром он будет здесь, а все запасы крепости по приказу уже отдали гвардейцам-инфантерам. Я несколько удивился. Куда им сразу двухмесячный запас? Пояснили. Умные люди сразу берут все, до чего дотянутся. Вдруг потом не дадут. Однако меня успокоили. Документы на прием подписали, иначе кто бы им чего дал. Среди нас дураков нет. Провианта привезли много, но и грузят его больше не строевые, пригнанные из того же кавалерийского полка. Сейчас самые стойкие офицеры поэт интендантов, чтобы те не слишком придирались. Есть надежда, что к утру они дозреют и подпишут приемные документы. Тем более, что им устроили охоту на тигров по моему рецепту. Как-то я по-другому представлял снабжение прибывающих полков. Однако здесь люди опытные меня. Хорошо, что не лез к ним с приказами. Кое-кто славно бы посмеялся. Каков был бы результат команд, даже не представляю. Похоже, в гимназии нам преподавали несколько искаженную картину жизни армии. А Внизу, в форте, склады не очень великие, уже забиты, но больше фуражом. Его в крепость вести смысла нет, лошадей не держим. Мой вопрос, почему нельзя сразу отправить обоз полк, не был понят. Приказано же отдать со складов крепости — Опять же, наши сами проверить доставленное должны. Купцы вечно объегорить норовят. Вот мы проверим, нам подпишут, тогда и отдадим припасы. Ну, понятно, чуток себе оставим. На усушку и утруску норма же есть. Не только кавалеристам, нам тоже жить надо. Заметив мое удивление, вновь пояснили наивному юноше. Ведь нам наверху, командирам, придется часть отдать. Боги велели делиться» а мы живем по Божьим заветам. А кто не делится, тот и сам ничего не получает. Жизнь дорогая, столько расходов, а офицерское жалование невелико. Вот с трофеями хорошо вышло. Пришел приказ увести бомбарды в столицу. Значит, и ломать голову, куда их продать не надо. Интендантство оплатит. На всякий случай они и порох взяли, мало ли какие будут распоряжения. Вдруг велят стрельнуть, а нечем будет. Порох — вещь редкая, вредная и ненужная. Где его искать снабженцы будут? По всему случаю разгруженные повозки временно оставляем на мосту. Освободившихся битюгов перепрягаем цугом, загружаем пушки и сразу отправляем к порталу. Пороховой запас уедет последним. Надо срочно, пока приказ не отменили. Вдруг решат, что и пара хватит. Кому мы остальные всучить сможем? Еще чуток сэкономить получилось, за бедюков платили один раз, за подвоз припасов, а обратно мы их тоже с грузом отправляем. Но по отчету это разные поездки, еще немного денег в казну крепости придет. Ровно в шесть часов по амулету связи доложили, из столицы через портал прошла делегация. Трое статских чином до полковника – И два армейских генерала, которые наш гарнизон ежегодно проверяют. Едут к нам в своих каретах. Чуть позже сообщили, что кавалеристы собираются уходить. Приехавшие им передали приказ возвращаться в расположение части. Кавалерийские интенданты — настоящие звери. Встали помятые, в мешках под глазами вся вчерашняя скорбь по выпитому, но работают. И ведь действительно работают, не делают вид. Пожалел болезных, кинул легкое излечение на них и на моих бойцов. Те еще хуже кавалеристов выглядят. Опыт-то ведь не такой. Офицера повеселели, горячо поблагодарили и продолжили. Бумаги подписали, повозки вновь загрузили, ждут подхода лошадей. Понятно, и офицеров, и рядовых покормили. Создали условия чуток передохнуть. Организовали все как положено. Горжусь своими молодцами. Парк. В воскресенье без малого вся столица побывала в Королевском парке. Экстренный выпуск сплетницы поведал, что туда с ночи перевозят трофейные бомбарды. Это те же метатели, но заряжаются крайне опасным алхимическим зельем и выбрасывают ужасающих размеров снаряд. Целая батарея в полдюжины орудий была захвачена лихой вылазкой егерей из осажденной крепости. Командовал молоденький секунд-майор, судя по портрету в газете, симпатичный, хотя и со шрамом через все лицо. Многие не поверили в огромность этих, как их, но пошли посмотреть. Другие поверили и тоже пришли убедиться лично. И те, и те были приятно поражены. Бомбарды действительно были велики. Причем последние из них еще только везли по городским улицам огромные запряженные цугом битюги лейб-гвардейской артиллерии. Суровые гвардейцы охраняли упряжки от пронырливых мальчишек. Тем только дай волю, сразу под колеса попадут. Взрослым положительным людям любого сословия не препятствовалось разглядывать отлитые в бронзе узоры на боках огромных пушек. Лишь бы не мешали проезду. Подвезенные к парку, орудия ставились прямо на клумбы с цветами. Это так символично, нежная, милая садовая фиалка, раздавленная колесом чужеземного орудийного лафета. Народ негодовал. Любой мог представить, что будет, когда это выплюнет из себя снаряд такой величины. В дуло можно засунуть голову. Но обыватели начали немного роптать на начальство. Герою дали лишь солдатскую медальку. Да, почетную. Но за подвиг наградить лишь ею? На портрете на шее героя ясно видна солдатская храбрость. Небось, и тогда зажали награду. Знатоки, послужившие в армии, пояснили. Дело обычное. На передовой медальку ткнут и хватит тебе. А в штабах друг на друга золотые ордена вешают. Вот увидите, кто по старше званиям звезду получит. Добавил пылокупчишка из портовых, спросив, ежели, к примеру, на гроши антигромадины перелить, это сколько в монетах выйдет? Закрыл глаза и, представив себе шесть груд монет, да хотя бы и медных грошей, люди осознали грандиозность трофея. Опять же, мальчик сильно рисковал, а ведь сплетница писала, что он даже не обрущен, у него вовсе нет невесты. Погибнет, ребятенка после себя не оставит. Многие девочки, особенно из простых, заранее жалели красавчика. А что шрам? Он на службе получен, подумаешь, чуточку лицо перечеркнуто. Девушки знали, что шансов увидеть героя немного, но сердечку-то не прикажешь. Оно сильнее бьется, коли представишь. Нет, не замужество, а просто совсем случайную встречу. Хм, вот интересно, какие глаза ему больше нравятся? Кузинины или, конечно, как у меня? То, что юноша-бретер, публика приняла. Храбрец, этим все сказано. К тому же в заметке между строк можно прочитать, что дуэль случилась из-за женщины. А найдется ли достойнее повод? Хотя некоторые, пусть и замужние молодые дамы, забывая про стоящих рядом мужей, мечтали доказать милому мальчику, что глупая битва не метод решения вопросов, и есть любовь, которая сильнее стали. Дворянские, да и купеческие дочки вздыхали и строили почти реальные планы познакомиться с героем. Их мамы чисто машинально прочитывали варианты, и многим был непротивен такой жених. Один совсем старенький генерал подъехал ко входу. Кряхтя вылез из коляски и подошел к бомбарде. «Хорошо-то хорошо, но ты не видел, как тихий марширует», — громко заявил он своему спутнику. «Эх, как марширует! Я сразу сказал, что он далеко пойдет». «Ваше превосходительство, но без приказа что-то оно...» «Тихий, молодой, горячий, кровь играет. Когда ей рисковать-то, как не в младости?» «Опять же, звание уже штаб-офицерское. Не по должности ему вперед солдат с смещикам в руке в атаку бросаться. Но чины за пересчитывание подштанников подчиненных не дают. Вот тебе за 35, а все ждешь производства в капитаны». «Ваше превосходительство, я честно служу. Вот про то и толк. Ты честно, а он и честно, и храбро, и солдатиков своих не положил в атаке». Отругает его королевское высочество мальчишку за мальчишество. И правильно отругает. А как на должность надо будет человека поставить, он кого вспомнит? Тебя, мышь серую, или его, орла среди воробьев? А? То-то. Генерал, наставляя спутника, отбыл. А невольные слушатели остались стоять. Господа, неожиданно заявил почтенного вида купец, быть может, нам от народа наградить героя? Как считаете? Соберем по подписке некую сумму и на нее подарим барону Тихому подарок. Например, его бюст. И чтобы надпись была от благодарных соотечественников, а? Это серьезно, когда такое предлагает широко известный в купеческих кругах благотворитель и меценат. А заодно владелец десятка морских судов, пара кварталов складов, сдавая их наем, а также другого имущества, не помещающегося списком на одном листе бумаги, пусть написанным самым мелким почерком. Здоровая купчина, борода лопатой, шелковый пояс две ладони и чуть не на аршин выдающийся живот, крякнул. «Дело! Я пять тысяч талеров первым даю!» «Что вы влезли поперед всех? Вот всегда, Иона, вы так неблагородно поступаете. Я семь дам, нет, десять, и запишите меня вторым». Мелкий, тощий, с крупными передними зубами, Похожая на пережившего долгую голодную зиму кролика, купец обиженно насупился. Скоро у входа в парк, прямо в пролетке, выкупленной у кучера, организовалась запись желающих поучаствовать в подарке. Для сбора мелких наличных появился большой ящик с прорезью. Его опечатали и не против воров, а лишь для ради почета попросили поставить полицейский пост. Первых организаторов пропечатают в завтрашней же газете, а вот в список будут записывать только пожертвовавших не менее тысячи серебром. Потом перепишут, расставив жертвователей по размеру вклада, красиво напечатают и в софьяновой папочке приложат к подарку. Денег, однако, собрали уже больше, чем потребно, даже на серебряный бюст. Неожиданно тот купчина, который самым первым записался, вновь подошел и требует «Пиши, 5000 даю по второму разу!» и гордо всех оглядывает. Ловкие разносчики сновали по толпе, предлагая сладости, бублики, пироги и прохладительные напитки. «А если кто подливал стакан горячительного из фляжки, то пусть. Главное, безобразиев не устраивать и другим давай смотреть». Вдруг подъехала казенная карета. Гвардейцы построили двойную цепь от нее до ворот. Вышла супружеская пара. Он в приличном, но не шибко великом чине, со второй заслугой на груди. Она опирается на руку мужа и прикладывает к уголкам глаз платочек. «Родители», — откуда-то донеслась весть. Теплое чувство охватило зрителей. «Они такие же, как и мы, не заоблачные небожители». Простая семья чиновников, весьма средних достатков. Даже собственного выезда не завели. Вон, глядите, как она к мужу внет. Хорошие люди. Правильно сына растили. По заслугам и почет. Выражала толпа полное сопереживание радости супругов до самого их отъезда. Так ведь дождались. Скорым шагом подошли гвардейцы горно-егерского и двойной цепью окружили участок с бомбардами. А вскоре в парк вошел его королевское высочество принц-наследник, легко узнаваемый по новомодным усам с бакенбардами. С ним дочь гвардейские начальники. — Нет, нет и нет, — сердито выговаривала принцесса. — Он офицер моего полка, и я не собираюсь отдавать его в гвардию. — Но посудите сами, ваша светлость, — логично пытался увещевать гвардейский полковник. Тихий птенец нашего гнезда. Первый орден за храбрость получил по представлению именно нашего полка. Он остается шеф-комендант на крепости, а в гвардии так и так продолжает числиться. А вот я его не отдам, и все тут. Если честно, то симпатии большинства зевак-мужчин были на стороне принцессы. Но все женщины считали гвардейский мундир много красивее и привлекательнее. Вечером по салонам разговоры были только о посещении парка. Признаться, многим не понравилось, что пришло больно много черни, но пусть их. Не прогонишь же. Женщины вспомнили заметку в дамском досуге, где многоопытная бархатная лапка советовала записать юношу в список женихов. Пронырливая мамаши нажали на мужей, отцов, братьев и получили полный расклад по барону. — Не обручен. Конечно, кое-кто уже начал подбивать клинья. Ну, так и другие могут заинтересовать славного юношу. Конкубины нет. Это скорее минус. Если бы она была, ее можно было бы заинтересовать и сделать союзницей. А ночная кукушка, уверенная в своем будущем, многое может накуковать. Еле слышно шептали на ушко про заведение некоей мадам Розы. — вы Понимаете? Не будем говорить об этом клубе громко, но там собираются такие приличные люди, из ближайшего окружения наследника. Среди семей попроще за вечерним самоваром тоже обсуждали дневное происшествие. Соидная глава семейств больше прикидывали, сколько в монетах весят орудия. Есть ли их расплавить, куда столько бронзы можно использовать? и ругали ворогов, отливших из доброго металла такую мерзостную пакость. Женщины больше сплетничали о родителях. Вот совсем не гордая. Фасон держит, но люди такие простые, видать, добрые. Юноши кусали губы и думали, а я чем хуже? Что, я не пойду первым на прорыв вражеских позиций? Некоторые, хорошенько подумав и тяжко вздохнув, понимали свою слабость характера. Большинство решало узнать про поступление на воинскую службу. Девушки ни о чем таком не мечтали. Они больше болтали и хихикали на тему внешнего вида героя. В целом мнение было положительным. Однако в частности, цвет глаз, прическа и все такое требовали самого тщательного анализа. В офицерских собраниях забарона Тихого пили стоя. Даже у старых офицеров блестели глаза. А что говорить про молоть? Лихой атакой захватил бомбарды. Пусть без приказа, но орел. Солдатский штурм к храбрости — это как да любезной красотки после поцелуя. Это как стопка Старки к жареным бекасам. Это как вновь найти карточку на следующем обцуге в Штоссе. Это... это почетно. Штабные ордена никуда не уйдут, а лишь по молодости можно вот так лихо, по-молодецки, с мечом в руке вскочить на бруствор и крикнуть во весь голос «Ребятушки, в атаку! За мной!» Добежать единым духом до вражьей линии, чувствуя за собой своих молодцов, и первым врубаясь в строй врага — отдаться упоению битвы. Такое можно испытать лишь раз, много два раза в жизни. И то только храбрецам. В отдельной зале дворянского собрания значительные вельможи тоже обсуждали Тихого. Господа, если бы вылазки барона не было, ее необходимо было бы придумать. Признаться, привоз этих пушек на всеобщее обозрение был крайне умным ходом. Согласен. Но как красиво подчеркнул в случае солдатская медаль. Это привлекло внимание и вызвало обсуждение более сильное, чем любой орден. Такого подъема патриотизма просто нельзя было ожидать. Можно. Но действительно, крайне удачно легли карты. Даже состояние его величества ушло на второй план А есть какие-нибудь новости про государя? Не сочтите меня крамольником, господа. Я слышал из достоверных источников, только между нами. Церковь готовит атрибутику к коронации. А это значит... Безнадежен. Государь скоро покинет нас и уйдет в юдоль скорби. Его королевское высочество, наследный принц, уже перенимает дела. Белый двор его поддерживает. Дела хозяйские. В ожидании столичных делегаций я не стал бегать взад-вперед, проверяя готовность. Офицерам тоже не дал беспокоиться. Перед смертью, что называется, не додышишься Что сделано, то сделано, остальное пусть будет, как будет. Мы сделали, что могли, а сделать все сразу не могут даже всемогущие боги. Под давлением таких рассуждений люди успокоились. Чужие грузят повозки, наши им помогают. Обычная деловая суета. Феофил мой управляющий вычистил все амбары, лабазы, погреба и прочие склады, как мои, так и христианские, и даже вымел до зернышка все из городка. Арендаторы и купчишки готовы молиться на него всем богам сразу. Еще бы! А разом продать нераспроданные прошлогодние припасы не часто удается. Кое-кто из крестьян взял за товар деньгами. Другие отдали счет моей доли с будущего урожая. Словом, везли, пока берут. Боялись, вдруг потом брать перестанут. Скоро новый урожай. Цены на старые припасы тогда сильно упадут. Управляющие имениями еле успевали организовывать приемы. А Феофил посулил. «Ваша милость, сам три с поставок выгодаем». Кто-то был против, но не я точно. Пока не приехало начальство из столицы, эконом меня просвещал, на чем помещики зарабатывают. Настоятельно посоветовал призвать управляющих и спросить их предложение. А раньше земли герцогскими числились. До начальников было достучаться, как молитвы донести до богов. «Сейчас дело иное, я сам могу решить, что делать». А люди, кроме жалования, процент от дохода получают. Им прямая выгода есть прибыль получать. А уж если денег на улучшение дам, они мне в ножки поклонятся. Проехаться по имениям тоже было бы полезно. С арендаторами поговорить. Своим глазом землю осмотреть. Опять же новый урожай соберут. Надо вдруг гореть, закупаться будет. 20 этажей пустых складов. Да непростых мажеских грозуны там не живут, жучки-червячки дохнут, сухо, круглый год прохладно. Чего лучше желать? Возьми зерно в хороший урожай, сложи и жди недорода. Какая цена в тучная года и сколько выгодаешь, продав тоще Да и другое, какая цена сразу после жатвы? А какая в конце зимы, а? То-то. Городишко малый, но торговый. Портал есть, пристани полно, баржи по реке ходят. Сами боги велели торговляшкой заняться. Так ведь и расходов почти никаких. Найми артель портовых амбалов, десяток ломовых извозчиков, вот и все. А если шире смотреть, надо и артель, и ломовых под себя брать. Купить лошадей, повозки, чего еще надо. Нанять управителя и людей, все дела. Управляющий говорит, как песни поет. Все у него перспективы до конца описать не получается. Дескать, не хлебом единым жив человек, мясо ему тоже пользительно. И вино. А у меня в тупках скотину на солонину выращивают, хоть пол армии корми. А лес? Дубовый. Желуди свиньям на прокором, стволы на бочке. Санитарные порубки каждый год делают, а дерева нет приказа куда-то девать. Герцогиня-покойница как велела бревна на складе сушить, так с тех пор они и закладываются. Ведь дуб, кроме бочек, и на мебель годится. Может, еще на что? Спросить у людей надо. Из городка на барже просили, однако хорошей цены не давали. А как в столицу, в порт отвезти? Небось, совсем цена другая нарисуется. До приезда делегации слушал Феофила. Причем Кидр чуть в стороне кивал одобрительно. Лекцию прервали прибывшие из столицы. Не делегация, не генералы, а мои чиновники. Спешили изо всех сил. Понятно, им досталась самая плохая пролетка. Похоже, солдатики для них мобилизовали извозчиков в городке. Выехали в хвосте колонны, прибыли первыми. Начальство же ведь остановилось у форта. Решила с дороги отдохнуть и позавтракать. Я моих тоже велел покормить и выделить ком комнаты, сразу обозначив служащих как офицеров Не в казарму уже с рядовыми таких селить. Пусть не военные, но чины у них имеются, да и прибыли они по делам службы. Велел завтракать и отдыхать, но быть в готовности. Дальше прибежал листовой. Сообщил, что начальникам у коменданта изволят кушать закуску под белое мускатное. Затем генералы будут ревизовать гарнизон, а шпаки ко мне поднимутся. Рассказал, как на свеженастеленный дерн вышел старший из статских. Землю обильно полили, а затем один из младших гарнизонных волшебников, видать он по школе растений специализируется, сотворил чары роста. К приезду столичных травка подросла чуть не на ладонь и поперли дурные одуванчики. Так тот, который коллежский советник, очень был доволен сельским видом. Сорвал одуванчик, понюхал, заявил остальным приезжим. «Какие здесь милые ромашки!» Один егерь хотел было поправить, но унтер успел показать кулак. И потом, когда начальники ушли, лично вынес аграрию строгое предупреждение по зубам, чтобы не больно-то умничал. «Начальство сказал ромашке, значит, они и есть!» А иначе самые умные из взвода пойдут чистить сортиры и будут там нюхать розы, пока проверка не завершится. Мне пришлось послать унтеру два талера за скорость реакции и великолепное знание ботаники. Хорошо заранее отложил новенькие блестящие нестертые монеты.